Глава 20. Камеры вращались. В начале января 2010 года два черных автомобиля Audi A6 въехали в укрепленные ворота серого строения, расположенного на холме в северной части Тель-Авива. Здание с вывеской «Колледж» на самом деле было штаб-квартирой Масада. Рамсад Даган, приветствовал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, вышедшего из второй машины. Незадолго до этого Нетаньяху продлил срок полномочий Дагана еще на один год. Даган, руководители Масада, чувствовали себя бодро и уверенно после недавних успешных операций. Уничтожение сирийского реактора, убийств Мугни и Сулеймана. Сейчас требовалось срочно разорвать еще одно связующее звено между Ираном и террористами. У этого связующего звена было имя Аль-Мабхух. По словам журналиста Ронана Бергмана, операция Массада против Аль-Мабхуха имела кодовое название «Плазменный экран». В зале для брифингов Даган и его старшие помощники – представили план ликвидации Махмуда Абдель Рауф Аль-Мабхуха, одного из лидеров Хамаса и ключевого звена в системе контрабанды оружия из Ирана через Судан, Египет и Синайский полуостров в сектор Газа. Люди Дагана считали, что убийство Аль-Мабхуха следует осуществить в Дубае, одном из объединенных Арабских Эмиратов, на побережье Персидского залива. Нетаньяху одобрил операцию, плазменный экран и подготовка сразу же началась. План состоял в том, чтобы убить Аль-Мабхуха в гостиничном номере в Дубае. Лондонская газета Sunday Таймс» сообщила, что члены оперативной группы «Массада» отрепетировали убийство в одном из отелей Тель-Авива, не уведомив об этом руководство отеля. Махмуд Аль-Мабхух известный также как Абу Абет, родился в 1960 году в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В конце 70-х он присоединился к братьям-мусульманам и, будучи убежденным мусульманином, принимал участие в нападениях на арабские кафе, где практиковались азартные игры. В 1986 году он был арестован израильской армией за хранение автомата АК-47, но менее чем через год освобожден и вступил в бригады из Аддин Аль-Касам, военное крыло Хамаса. Командир Аль-Мабхуха Салах Шихаде дал ему и нескольким другим террористам Хамаса особое задание – похищение и убийство израильских солдат. 16 февраля 1989 года Аль-Мабхух и другой член Хамаса, переодетые в ультраортодоксальных евреев, угнали машину и согласились подвести солдата Ави Спартаса, который стоял на перекрестке, пытаясь поймать попутку до дома. Когда Саспартас сел в их машину, Аль-Мабхух обернулся и выстрелил ему в лицо. Затем Аль-Мабхух и его помощники – сфотографировались с убитым солдатом и закопали тело. Через три месяца после убийства Спартаса, аль Мапхух и несколько других членов Хамаса похитили на перекрестке Рейм другого солдата, Илона Саадона, и убили его. Позже в интервью Аль-Джазира аль, аль Мапхух признал свое участие в убийствах и захоронении погибших солдат. После второго убийства Аль-Мабхух бежал в Египет, затем в Орданию и там продолжил террористическую деятельность, занимаясь главным образом контрабандой оружия и взрывчатых веществ в газу. После возвращения в Каир был арестован египтянами, провел большую часть 2003 года в египетской тюрьме, затем бежал в Сирию. Теперь он считался опасным террористом, которого разыскивала полиция Израиля, Египта и Иордании. Руководство Хамаса оценивало Аль-Мабхуха как одаренного организатора. Он продвинулся по иерархической лестнице организации, сосредоточив большую часть усилий на контрабанде оружия из Ирана в сектор Газа. Аль-Мабхух понимал, что Масад разыскивает его из-за деятельности в Хамасе, Он также знал, что Израиль не простит и не забудет убийство двух своих солдат. Он принимал строгие меры безопасности, часто менял личности и выдавал себя за бизнесмена, путешествующего между городами Ближнего Востока в целях коммерческой деятельности. Аль-Мабхух рассказывал одному из своих друзей, что, останавливаясь в отеле, обычно баррикадируют дверь номера креслами, чтобы предотвратить неприятные сюрпризы. В одном из редких интервью телеканалу «Аль Джазира» Аль Мапхух появился с головой, покрытой черной тканью. «Они трижды пытались убить меня», — сказал он. «Им это почти удалось. Один раз в Дубае, один раз в Ливане шесть месяцев назад» и в третий раз в Сирии, два месяца назад после убийства Имада Мугнии. Это цена, которую должны платить все, кто сражается с израильтянами. На самом деле Аль-Мабхух дал интервью Аль-Джазира не по своей воле. Он считал это ненужным риском, он был вынужден подчиниться прямым приказам руководства Хамаса. Позже утверждали, что интервью и помогло Масаду найти Аль-Мабхуха. Он согласился предстать перед камерами при одном условии, его лицо будет полностью размыто. После записи интервью видеозапись была отправлена в Газу для проверки. Оказалось, что скрыть черты лица Аль-Мабхуха не удалось, и ему поручили записать интервью еще раз. Трансляция нового интервью была отложена. Оно выйдет в эфир только после смерти Аль-Мабхуха. Когда Аль-Мабхух спросил, что случилось с первой видеозаписью, ему ответили, что она хранится в архивах Хамаса. Некоторые полагают, что кассета попала в руки агентов Массада, которые пытались найти Аль-Мабхуха. Через несколько недель после этого интервью высокопоставленному члену Хамаса позвонил араб, утверждавший, что связан с группой, специализирующейся на контрабанде оружия и отмывании денег. Он сделал жаждущему оружия руководству Хамаса несколько предложений, от которых те не могли отказаться и попросил о встрече с Аль-Мабхухом в Дубае. Было странно, что он выбрал Дубай в качестве места встречи. Шумный город на самом деле был местом, где Аль-Мабхух встречался со своими иранскими коллегами. Возможно, именно этот таинственный телефонный звонок стал для Аль-Мабхуха смертным приговором. А Затем произошел беспрецедентный в истории тайных войн эпизод. Ликвидация плазменного экрана была снята на камеры видеонаблюдения с замкнутым контуром, установленные по всему Дубаю, от стоек в аэропорту до вестибюлей, коридоров и лифтов в городских отелях. Эти видеозаписи считаются уникальным документом развертывания операции и ее последовательных этапах. Они позволили сотням миллионов зрителей по всему миру, удобно расположившимся в своих креслах, следить за секретной смертоносной операцией рабочей группы Моссада. Понедельник, 18 января 2010 года. Несколько агентов Моссада приземляются в Дубае, Вслед за ними в Дубай в течение 24 часов должна прибыть большая команда из 27 агентов. 12 из них будут иметь британские паспорта, 4 – французские, 4 – австралийские, 1 – немецкие, 6 – ирландские. Агенты регистрируются в различных отелях города. Вторник, 19 января 2010 года. 12.09. Два агента Масада, лысеющих 43-летний Майкл Боденхаймер с немецким паспортом, и его друг Джеймс Леонард с британским приземляются в Дубае. Эти двое, по данным местной полиции, передавая группа команды, которая должна будет осуществить убийство Аль-Мабхуха. 12.30. Командир группы Кевин Даверон щеголяющий козлиной бородкой и в очках, прибывает в Дубай прямым рейсом из Парижа. Его сопровождает заместитель Гейл Фоллиард, бойкая рыжеволосая девушка. У обоих при себе ирландские паспорта. 13.21. Гейл Фоллиард регистрируется в фешенебельном отеле Юмериах и снимает номер на 11 этаже. Когда клерк на стойке регистрации спрашивает ее домашний адрес, она, не моргнув глазом, отвечает «78, Мэммиэр Роуд, Дублин, Ирландия». Позже будет установлено, что такого адреса не существует. 13.31. Кевин Даверон, командир, присоединяется к Гейл Фоллиард и тоже регистрируется в отеле Юмириах. Он заселяется в номер 3308. 14.29. Питер Элвингер, отвечающий за логистику операции, прибывает в Дубай с французским паспортом. Это стройный бородатый мужчина в стильных очках. По данным полиции, при себе у него подозрительный портфель. 14.36. В аэропорту Питер встречает другого члена команды, и они вместе отправляются в один из городских отелей. 10.15. Махмуд Аль-Мабхух вылетает из Дамаска в Дубай прямым рейсом авиакомпании «Эмираты». Там он вместе с иранским посланником должен координировать контрабанду еще одной партии оружия в газу. 10.30. Питер, координатор операции, выходит из отеля и встречается с оперативной группой в Большом торговом центре. 10.50. Кевин и Гейл, командир и его заместитель, присоединяются к участникам встречи в торговом центре. На этот раз Кевин не носит очков, его маленькие усики исчезли. 12.18. Собрание окончено, и команда расходится. Кевин возвращается в Юмериах, и выезжает из этого отеля. Камера видеонаблюдения фиксирует, как он входит в другой отель, где надевает парик, очки и накладные усы. 14.12. Два агента, одетые в спортивные костюмы, входят в роскошный отель «Альбустан Ратана». Они будут наблюдать за обстановкой, ожидая Альмабхуха, который должен прибыть в течение следующего часа. 15.12. Гейл тоже покидает отель «Юмериах». За ночь, проведенную в отеле, он платит 400 долларов. 15.15. .15. Махмуд Аль-Мабхух приземляется в Дубае. На пункте иммиграционного контроля он показывает фальшивый иракский паспорт и говорит, что занимается импортом текстиля. 15.25. Гейл переезжает в другой отель где переодевается, красится и надевает парик. 15.28. Аль-Мабхух прибывает в отель Аль-Бустан-Ратана. На регистрацию он просит номер с глухими окнами и без балкона. Его поселили в номере 230 на втором этаже. Он поднимается на лифте на второй этаж, не подозревая, что двое теннисистов, которые едут с ним в одном лифте, на самом деле агенты МАСАДа из команды наблюдения. 15.30 Команда наблюдения с помощью специального передающего устройства сообщает, что Аль-Мабхух вошел в свой номер и что напротив расположен номер 237. 15.53 Питер, координатор операции, приезжает в отель аль и заходит в бизнес-центр. Он звонит в приемную и бронирует номер 237. 16.03 Новая команда наблюдения сменяет первую и ждет, когда Альмабхух выйдет из номера. 16.14. Все члены оперативной группы сейчас находятся в отеле Альбустан-Ратана. 16.23. Альмабхух выходит из номера, осматривает вестибюль, чтобы убедиться, что там чисто, и покидает отель. Агенты следуют за ним. 16.24. Команда наблюдения. Передает командиру группы подробную информацию об автомобиле, который увез Альмапхуха в центр города. 16.27. Питер, координатор операции, входит в вестибюль и отдает Кевину Даверону свой портфель, в котором, судя по всему, находятся предметы, которые будут использоваться для убийства Шестнадцать тридцать 16.33. Питер подходит к стойке регистрации, регистрируется и получает ключ от номера 237 напротив номера альмабхуха 16.40. Питер отдает ключ от номера Кевину и покидает отель в неизвестном направлении. 16.44. Кевин входит в номер 237. Он осматривает окно и дверной глазок, через который можно будет увидеть, как альмабхух заходит в свой номер. 17.06. Гейл заходит в номер 237. Они с Кевином просматривают график операции и продолжают получать отчеты о передвижениях Аль-Мабхуха по городу. 17.36. Один из участников команды наблюдения входит в отель в кепке с козырьком. В углу пустого коридора Он вместо кепки надевает парик. 18.21. Гейл выходит из номера 237, неся портфель, предварительно переданный Кевину Питером. Она идет на парковку отеля и отдает портфель одному из членов оперативной группы. 18.32. Первый отряд оперативной группы покидает парковку и входит в вестибюль отеля. 18.34. Второй отряд оперативной группы входит в отель и устраивается на креслах и диванах в дальнем углу роскошного вестибюля как можно дальше от первого отряда. 18.43. Первый отряд из команды наблюдения, агенты в одежде теннисистов, покидает отель. 19.30. Питер, отвечающий за логистику операции, вылетает из Дубая рейсом в Мюнхен. 20.00. Сотрудник отеля, который убирал на втором этаже, уходит. Члены оперативной группы пытаются проникнуть в номер Альма-Пхуха. 20.04. Кевин, дежуривший у лифтов, подает сигнал членам оперативной группы зайти в номер, потому что на втором этаже остановился лифт, и из него выходит один из проживающих в отеле. Электронная система регистрирует попытку проникновения в номер 230, номер Аль-Мабхуха. 20.20. Аль-Мабхух возвращается в отель. Команда наблюдения сообщает Кевину, что он идет к лифту. 20.27. Аль-Мабхух входит в свой номер. Кевин и Гейл стоят на посту в коридоре второго этажа у лифтов, чтобы обезопасить членов команды. В номере 230 происходит убийство. 2046. Четыре члена оперативной группы покидают отель. 2047. Гейл и еще один член оперативной группы покидают отель. 2051. После убийства Кевин входит в номер Альмабхуха и вешает на ручку двери табличку Не беспокоить. 2052. Команда наблюдения покидает отель. 22.30. Кевин и Гейл вылетает из Дубая прямым рейсом в Париж. Примерно в одно и то же время все члены команды отправляются в разные пункты назначения. В 22.00 жена Аль Мабхуха позвонила ему на мобильный. Телефон зазвонил и переключился на голосовую почту. Она звонила снова и снова, но безрезультатно. Близкий друг также пытался связаться с Аль-Мабхухом, но никто не брал трубку. Текстовые сообщения, отправленные Аль-Мабхуху, остались без ответа. Шло время, а Аль-Мабхух не подавал признаков жизни. Отчаявшись, жена Аль-Мабхуха позвонила нескольким высокопоставленным чиновникам Хамаса, которые решили отправить резидента Хамаса в Дубае в отель Аль-Бустан-Ратана он подошел к стойке регистрации и позвонил в номер 230. Никто не отвечал. После полуночи служащие отели наконец поднялись в номер аль мапхуха отперли дверь и обнаружили его тело. В номер сразу же пришел врач, осмотрел труп и заключил, что причиной смерти стала остановка сердца. Хамас опубликовал, Официальное заявление, в котором смерть Аль-Мапхуха объяснялась медицинскими причинами. Семья Аль-Мапхуха отвергла официальное заключение о причинах смерти и настаивала на том, что Аль-Мапхух был убит Массадом. Его тело было отправлено в судмедэксперту в Дубае, а образец крови доставлен в лабораторию во Франции. Отчет из лаборатории пришел 9 дней спустя. Теперь Хамас объявил, что агенты Массада убили Аль-Мабхуха, сначала оглушив его электрошокером, а затем задушив подушкой. Одновременно полиция Дубая объявила, что в крови Аль-Мабхуха не было обнаружено следов яда. Тем не менее, они быстро пришли к выводу, что Массад убил Аль-Мабхуха на их территории. 31 января, через 12 дней после смерти Аль-Мабхуха, Лондонская газета Sunday Таймс» опубликовала статью о его отравлении Моссадом. Репортеры утверждали, что израильские агенты вошли в номер Аль-Мабхуха и ввели ему яд, который вызвал сердечный приступ. Затем агенты сфотографировали все находящиеся у него документы и вышли из номера, повесив на дверь табличку «Не беспокоить». 28 февраля Заместитель начальника полиции Дубая сообщил прессе, что французская лаборатория обнаружила в крови Аль-Мабхуха следы гидрохлорида, сильного обезболивающего, используемого для анестезии перед операцией. Это вещество, по его словам, вызывает мышечное расслабление, за которым следует потеря сознания. Он предположил, что убийцы ввели своей жертве анестетик, а затем задушили, чтобы смерть выглядела естественной. Журналист Гордон Томас опубликовал в лондонской газете «Телеграф» статью о лицензии Массада на убийство. Томас утверждал, что тактика участников убийства Аль Мабхуха была похожа на то, как были организованы другие убийства, в прошлом совершенные Массадом. Он добавил, что 11 членов оперативной группы, шестеро из которых женщины, были выбраны из 48 членов оперативного подразделения Кидон. Корреспондент ежедневной газеты Хеорец Йоси Мелман, основываясь на записях камер видеонаблюдения и других данных, полученных в ходе расследования, также подчеркнул, что действия убийц были идентичны тому, что происходило во время прошлых операций Массада. Прибытие отдельными рейсами из разных уголков мира, проживание в разных отелях, телефонные звонки через международных операторов, одежда, затрудняющая идентификацию, попытка выдать себя за настоящих туристов или бизнесменов, совмещающих бизнес и развлечения. Однако другие эксперты отвергли эту теорию заявив, что именно такие методы используются большинством западных спецслужб, поэтому невозможно четко установить, кто именно совершил это убийство. Немецкий еженедельник Дершпигель сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии БНД проинформировала членов немецкого парламента о том, что Аль-Мабхух был убит агентами Массада. Дершпигель также рассказал, что израильтянин Майкл Боденхаймер в 2009 году подал заявление на получение немецкого паспорта, потому что в Германии родились его родители. С новым паспортом он 8 ноября 2009 года вылетел из Франкфурта в Дубай, а затем в Гонконг по маршруту, совпадающему с его рейсами до и после убийства. По данным Дершпигель, Девять других агентов в тот же день вылетели в Дубай из разных аэропортов Европы. Судя по всему, это была генеральная репетиция реальной операции, проведенной в январе 2010 года. В интервью газете «Аль-Арабия» начальник полиции Дубая Дахи Тамим объяснил, почему он уверен, что Аль-Мабхуха убил Массад. Во-первых, У нас есть несколько образцов ДНК и отпечатков пальцев. Во-вторых, у всех членов оперативной группы были подлинные иностранные паспорта с фальшивыми данными. И когда выяснилось, что некоторые из владельцев паспортов были из Израиля, что можно подумать, это мир сейчас убил Аль-Мабхуха? Это Массад, Сто процентов. Начальник полиции Дубая вскоре стал медийной звездой, проводя часы перед камерами мировых телекомпаний, раздавая интервью всем, кто был готов слушать. Он стал любимцем телевизионных репортеров, в основном благодаря камерам видеонаблюдения Дубая. Он демонстрировал журналистам фильм, фактически собранный из записей камер видеонаблюдения, разбросанных по всему Дубаю. Томим ловко объяснял и показывал, как члены оперативной группы перемещались по всему Эмирату, как они входили и выходили из отелей, торговых центров и аэропорта, пытаясь преследовать Аль-Мабхуха, постоянно меняя одежду и камуфляж. По словам Тамима, ядро оперативной группы Масада состояло из 11 человек, трех граждан Ирландии, шести британцев, одного француза и одного немца. Они прибыли в Дубай несколькими рейсами из разных европейских аэропортов, некоторые из них за ночь до операции, другие в то же время, что и аль Мапхух, а некоторые всего за пару часов до операции. 648 часов записей из камер видеонаблюдения помогли полиции Дубая восстановить события, кульминацией которых стала смерть Аль-Мабхуха. Полиция проанализировала видеозаписи, сделанные сотрудниками иммиграционных служб фотографии пассажиров, прибывавших в Дубай и выезжавших из него. В результате начальник полиции Дубая пришел к выводу, что в операции участвовали не 11, а значительно большее число агентов Массада. Официально названное Томимом число участников операции составило 27 человек, но позже Тамим добавил в свой список подозреваемых еще несколько имен. Тем не менее, его выводы вызывают ряд вопросов. Разве Масад не знал, что весь Дубай покрыт сетью камер видеонаблюдения? По словам Тамима, израильские агенты несколько раз посещали Дубай для подготовки операции. Могли ли они не заметить эти камеры, если они все-таки обратили на них внимание, то, может быть, большая часть перемещений между отелями, перемен одежды, париков и усов были ничем иным, как шоу для камер? И многие агенты на самом деле не участвовали в операции, а должны были просто ввести в заблуждение тех, кто позже будет изучать эти видеозаписи? И еще один момент. Начальник полиции хвастался – что все члены оперативной группы были сфотографированы, когда они проходили иммиграционный контроль? Могли ли в Массаде не знать, что в Дубае существует подобное правило? Мог ли Массад не позаботиться о том, чтобы лица агентов были загримированы и замаскированы таким образом, чтобы впоследствии их было невозможно узнать? Третий вопрос. Как получилось, что камеры видеонаблюдения – зафиксировали каждый шаг и каждую секунду перемещений секретных агентов за исключением двух самых главных эпизодов, когда убийцы зашли в номер аль и когда они вышли из него. Тамим сообщил прессе, что члены оперативной группы использовали для части своих переговоров телефонный номер в Австрии, проанализировав записи телефонных переговоров Тамим смог установить личности иностранцев, которые использовали этот номер и, вероятно, были членами команды Масада. Он также отметил, что несколько агентов оплачивали свои расходы в Дубае с помощью перезаряжаемых кредитных карт MasterCard компании Pioneer из американского штата Айова, у которой в Израиле есть центр научных исследований и разработок. Самым поразительным результатом расследования стала информация, что большинство членов оперативной группы использовали настоящие паспорта, бывшие у израильтян с двойным гражданством, и лишь очень немногие использовали поддельные. По-видимому, на это была причина. Оперативная группа действовала в арабской стране, которая считается вражеской территорией. Если бы члены группы были задержаны, они могли бы попросить защиту у консулов Великобритании, Германии, Франции и Австралии. Если бы консулы проверили имеющиеся у них данные, они бы увидели, что эти люди действительно существуют и согласились бы им помочь. Если бы оперативная группа, напротив, использовала поддельные паспорта, обман был бы сразу раскрыт и агенты остались бы без защиты. После того, как все это стало известно, Израиль подвергся резкой критике со стороны стран, паспорта которых использовались в Дубае агентами Моссада. Великобритания, Австралия и Ирландия выслали представителей Моссада со своей территории. Польша арестовала человека по имени Ури Бродский в аэропорту Варшавы и экстрадировала его в Германию. Бродского подозревали в том, что он помог агенту Михаэлю Боденхаймеру получить немецкий паспорт под ложным предлогом. Бродский, в конце концов, был освобожден после уплаты штрафа в размере 60 тысяч евро. Боденхаймера не нашли. Другие страны также выразили свое негодование. Подобная реакция может показаться лицемерной, поскольку использование поддельных паспортов или паспортов с измененными данными было стандартным правилом, в деятельности секретных служб. Страны, которые обвиняли Израиль, использовали и используют поддельные паспорта точно так же, как и Массад. Сообщения в мировой прессе создали впечатление, что хотя операция в Дубае имела успех, во время ее проведения была допущена серьезная ошибка. Израиль недооценил Дубай и западные государства, которые косвенно вовлек в свою операцию. Это стало ударом по международному имиджу Израиля, но не нанесло ущерба его разведывательной деятельности. Высланные из европейских стран представители Масада были вскоре заменены новыми. Обещания начальника полиции Дубая о том, что члены оперативной группы будут задержаны, поскольку их личности известны во всем мире, не имели никаких реальных последствий. Ни один агент Масады из дубайской команды не был опознан полицией и арестован. И все же Дубай стал символом новых вызовов, с которыми в меняющемся мире сталкивается любая секретная служба. Эпоха плаща и кинжала определенно закончилась. Камера видеонаблюдения, фотографии, снятие отпечатков пальцев – на иммиграционном контроле, быстрая проверка паспортов, ДНК. Все это требует от тайных агентов, отправляющихся для выполнения своих зловещих миссий, гораздо более изощренных средств и методов работы. 7 апреля 2011 года неопознанный летательный аппарат выпустил ракету по легковому автомобилю на трассе в 15 километрах к югу от Порт-Судана, в африканском Судане. Как сообщили израильские источники, автомобиль был атакован беспилотником Шовал, который может пролететь 4000 километров без дозаправки и переносить груз весом до тонны. Шовал относится к новому поколению беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время Израиль использует их вместо пилотируемых самолетов, в рискованных заграничных операциях. Израильские беспилотники считаются одними из лучших в мире. Они выполняют разведывательные и боевые задачи по всему Ближнему Востоку. В результате этой атаки были убиты два человека, в том числе один из лидеров Хамаса. Хамас использовал маршрут через территорию Судана для контрабанды оружия из Ирана в Газу. Оружие доставлялось на судне, которое разгружалось в порт Судане, и затем с колонной автотранспортных средств отправлялось в Газу через Египет и Синай. Пересечение границы и контрольно-пропускных пунктов обеспечивалось с помощью взяток, которые водители давали пограничникам. Суданское правительство сразу же возложило на Израиль ответственность за организацию этой атаки. Израиль также был назван виновником еще одного загадочного нападения на перевозившую оружие колонну, состоявшегося в январе 2009 года. Грузовики с оружием, ракетами и взрывчатыми веществами были уничтожены, а 40 человек, сопровождавшие колонну, убиты. По неофициальной информации, в результате атаки был убит один из командиров Хамаса, отвечавший за контрабанду оружия из Ирана в газу.